Глава 54. Айка. Несколько часов назад. Далеко идущие планы, намеченные мной вчера, ушли так далеко, что сегодня мне за ними просто не угнаться. Два часа сна переключили меня в режим терминатора, а утренняя зарядка с Кириллом совершенно обесточила мой мозг. И квартиру Кира я покинула со смешанными чувствами – облегчение, раздражения и тоски. «С ним хорошо!» Но я рада сбежать из его глянцевой тесной конуры в мой привычный просторный мир, наполненный суетой, смехом, детским визгом и любимыми запахами. И как же меня раздражает грубая настойчивость гора и внезапная вспышка ревности Кира. И если своего мужчину я все же попыталась понять и оправдать, ведь меня и саму при встрече с Наташкой ощутимо тряхнула, то змея с его диктаторскими замашками хотелось послать на сук. «Хватит, пора завязывать с этими сеансами массажа. Пусть подыщет себе другие умелые ручки. А для моих есть более приоритетные клиенты. Все наше бабье царство и целый большой Кирилл. Такое смачное поле для экспериментов». Кир. Мне стало его не хватать, едва я захлопнула дверь квартиры. Но без моих девочек не отвлечься, не забыться. Без них меня словно треть Айки. А рядом с Киром я хочу быть вся». Я стараюсь прогнать волнение за предстоящего знакомства. Сейчас я готова и к обеде, и к ярости Кирилла, лишь бы его реакция не, скрикош... не срикошетила по моей семье и не заставила меня вычеркнуть его из нашей жизни. Наверное, Кир даже вправе сомневаться в своем отцовстве. И пусть я буду эгоистичной тварью, но точно знаю, что сомнения я ему не прощу. Пожалуйста, только верь мне, Кир, а все остальное мы преодолеем, перепрыгнем, перелетим. Мы обязательно справимся, только не сомневайся во мне». От дома сюрприз шире ворот. Ну, змей. Мой великолепный подарок, роскошный монстр, встречает новую хозяйку, ощряясь мощной решеткой радиатора. Увидев его, таксист уважительно присвистнул и наверняка сильно удивился бы, узнай он, что этот джип мой. А меня едва не разорвало от безбашенного детского восторга. Это мой монстрище. Возможно, так проявляются комплексы маленькой девочки. Ну и пусть, раз делает меня счастливой. А мои чудесные девчонки, приветствуя, радостным визгом появление блудной матери, сто крат умножает мое счастье. Алекс вручила мне ключи и документы от машины. И с явным облегчением доложила, что гор не почтил нас визитом. А машину полчаса назад пригнали два свирепых мужика. Вот и отлично. Однако это оказались не все сюрпризы. На заднем сиденье монстра я с удивлением и недоумением обнаружила два детских автокресла в веселых жирафах из кучи всяких навороченных опций. С чего это змей такой заботливый? А вот и он сам. Телефон разразился входящим звонком. «Надеюсь, мой скромный подарок придаст тебе ускорение». Как обычно, развязанным тоном, именуя приветствия, протянул мой щедрый даритель. «Ты такой скромный и деликатный, Гор. Я практичный, Айка. И место в гараже освободил. И тебя, надеюсь, порадовал. Ммм? А детские кресла тебе тоже мешали в гараже? Вряд ли для тебя будет лишняя дополнительная пара. К тому же я хочу, чтобы ты привезла с собой своих горластых куколок. Это еще что за новости? Было бы на кого оставить малышек, и если бы Алекс не шарахалась от Гора, я бы специально привезла к нему обеих сестер. Они тоже вполне себе горластые куколки. Странное желание, Гор. Ты даже не помнишь, как зовут моих дочек, но приглашаешь в гости? Зачем? Ты ведь не планируешь сделать нам предложение. «Как знать! Но по поводу руки и сердца не обольщайся, ты не в моем вкусе, мелкая. А сам-то ты в чьем вкусе?» В итоге я свернула разговор на туманном «посмотрим» и решила поступить по-своему. А по-моему, моим детям не место в логове змея. Место им придумала Стежка. «Мы едем в парк, веселый гном. кормить белочек», — торжественно объявила она, а Алекс согласно закивал и добавила. «Должны же мы обкатать этот вездеход. И к тому же распогодилась. Мы и коляску с собой возьмем». «С ума сошли, какой гном?» – запротестовала я. «Да у нас около дома белки пешком таскаются, хоть обкормите. У меня же через два часа собрание в агентстве». «Вот и собирайся себе, тебя никто не держит», – разрешила Алекс. «И передавай от меня привет этим бестолочам». «Работай, Айчик», – проворковала стежка. «А нас выгрузишь в по па парке, и потом на обратном пути заберешь. А не сможешь, мы и на такси приедем домой. Детям, между прочим, надо расширять кругозор». «Видеться и общаться с другими д-детками». «Да», — припечатала Алекс, — «общаться, а не прозябать в дремучем лесу с твоими еле ползающими белками». Кругозор. «Да мы только из Сочи прилетели, там и красивые, и детей полно горластых». «На самом деле, я очень не люблю оставлять девочек вне дома. И хотя их тетки самые благонадежные няньки, мне все равно неспокойно». «Беспокойство меня так и не покинуло. Зря только людей выдернуло в офис в субботний день». Однако моя небольшая, дружная и на редкость работоспособная команда, каждого я лично тестировала, великодушно простила мою несобранность и даже выразила неподдельную радость в связи с моим возвращением. Похоже, Алекс их всех основательно достала. Я же долго мучить людей не стала. Коротко обрисовала им наши ближайшие перспективы, раздала сувениры и рванула за девчонками в парк. А вот теперь я спокойна мама мама мама монотонно пищит личко, наяривая игрушкой по обивке автомобильной двери. Ай-яй-яй-яй-яй! Весело повизгивает Кирюша. Хитрые и к коварные скунцы способны распылять свою защитную вонючку аж на десять метров, терпеливо расширяя детский кругозор Стежка. Поэтому не стой под струей, рычит Алекс и в изнеможении закатывает глаза. Дурдом! А мне хорошо, все мои девочки снова со мной. Светофор подмигнул желтым глазом и вытаращился запрещающим красным. Я послушно выжила тормоз, а через мгновение раздался. «Бабах!» «Приехали!» Монстр слегка качнулся, но с места не сдвинулся. «А если б я выспалась, то не пропустила бы догоняющую нас опасность!» «Вот сука!» — с чувством рявкнула Алекс. «Язык передержи! Здесь дети!» — прицикнула на нее стежка. «Мама! ма эмоционально запричитала Лия, а Кирюша подержала ее пронзительным визгом. «Прибью, придурка!» Я включила аварийку и выпрыгнула из машины, чтобы в следующий миг убедиться, что этого придурка я не убью. «Да задрать в же всех баб! Мурзик! Ну как так-то?» А вот и он, бессменный герой Наташкиных грез. Уткнувшись носом вместо поцелуя, Геннадж горестно и нецензурно трубит о своей беде. К слову, мой монстр не пострадал, а небольшая царапина вовсе не повод для разборок. Да потопному Мерседесу Геннаджа досталось чуть сильнее, но тоже не критично. Да и бампер для этого динозавра недорогой. И чего, спрашивается, так нервничать? Здравствуйте, Гена, приветствую я. У вас тут ремонта на 3 копейки. Стоит ли так убиваться? Да чтоб ты понимала, ниндзя! Продолжая сидеть на корточках, Геннадж вскинул на меня несчастный взгляд. Это ж Мурзик, он же уникальный, вам баб... «Девкам очаг семейный положено лелеть, а вы все претесь, куда-то выпучив глаза». «Слышь, не топырила по ухи? А ты ничего не попутал?» Это выскочила злая, как фурия Алекс. «Или ты первый день за рулем? Куда ты разогнал свое ржавое корыто? Дистанцию соблюдать не пробовал?» Оскорбленный до глубины души Гена выпрямился в полный рост и ощупал свои абсолютно нормальные уши, но ответить не успел. Из приоткрытой задней двери послышался визг Кирюши, а следом вылетела стежка и со всей дури влупила кулачками по могучей груди расстроенного Геноча. «Так это мы еще и виноваты? Ты сам-то куда смотрел, бегемот безголовый? У нас дети в машине испугались, да тебя за это прибить мало!» И даже не запнулась ни разу. «Куда ж она лезет, дурочка? Мои дети еще и пугаться не научились!» «Дети?» — еще сильнее разволновался Гена, пытаясь погладить стежку по отбитому кулаку. «Ну, я ж не знал, девчонки. А что, очень сильно напугались? Что сделать-то надо, а? А может, к врачу? Я так-то вроде не сильно». «Ген, забудь, дети ничего не поняли». Отмахнулась я и приказала стежке. «В машину сядь». Ага, так она и послушалась. Потирая кулак и растопырив уши, младшенькая повисла на двери. «Да, ну и слава богу», — выдохнул Гена, забыв с перепугу о пострадавшем Мурзике. «А я, главное, выезжая с ленинградской, смотрю. Ниндзя вроде» не я сперва этот броневик увидел а потом тебя и вот александрию он кивнул на алекс и радостно ей улыбнулся но та презрительно фыркнула и со словами ай погнали удалилась в машину айчик а вы с, с ним знакомы что ли растерянно пробормотала Стефания. «О, точно, Айчик!» – обрадовался Гена и разулыбался уже стежки. «Еще как знакома, гулюшка моя! Это же любимая девушка моего друга, брата моего! А вы, милая, сразу драться! Эх, молодежь, куда только школа смотрит!» Смущенная недовольная стежка мгновенно скрылась в машине, из которой уже на два голоса запищали девчонки. «Ладно, Ген, я глядела вереницу недовольных автомобилистов, объезжающих наш между собойчик, и кивнула на затор. Мы здесь скоро пробку соберем, так что если у тебя нет претензий, то мы поедем». «Да какие претензии? Я сам долба... э я же все тебя высматривал, ну и прощелкал. Короче, не обижайся, ладно? А ты когда вернулась-то, Кирюха знает?» «Мы уже виделись, Ген. Спешу его успокоить и откланяться. Ну, пока». «Ага, только я там немного тебя поцарапал, но я все возмещу. Я отмахиваюсь, торопясь бежать от разговорчивого Геннадия, но он провожает меня до водительской двери и наставительно советует». «Айчик, купила б ты себе велосипед, Ну зачем тебе такая большая машина?» Он шарахается от резко открывшейся двери и жалуется. «Вот, и лоб мне чуть не разбила. Эх, девчонки!» «Берегите голову, Геннадий!» — горланит Алекс. «А то вдруг там мозги?» Бесцеремонно, жав ладонях мою талию, Гена приподнял меня и буквально впихнул в машину, а следом и сам наполовину впихнулся, придавив мои ноги. «А вам, Александрия, совершенно не идет грубость. А чего вы ко мне так предвзяты?» – протрубил он с придыханием. «И почему бы нам, моя бесподобная, не познакомиться поближе? Ведь от ненависти до любви один лишь раз». «Да пошел ты, Буйвол! Потрудись сперва запомнить мое имя», – рявкает Алекс, но Буйволу уже не нужны ни имя, ни она сама. Привлеченный писком малышек, Гена вытаращился в заднюю часть салона. Рот его распахнулся, а глаза разбежались. «Добрый день, юные леди!» — прорычал он как можно тише и широко улыбнулся, но Личка все равно захныкала. «Сгинь отсюда, дурак! Ст страшный!» — яростно прошипела стежка, прикрывая малышек, а по коротко стриженному затылку прилетела сразу от меня и Сашки. «Пошел вон! Ребенка мне напугал!» — пнула я коленом по железной груди, чуть коленку не сломала. Гена послушался мгновенно, из машины убрался и меня убрал за собой, как котенка за шкирку выдернул. «Чьи это дети?» Прижав меня к двери, он навис надо мной опасной глыбой. И Алекс еще называл его коротышкой. «Гигант!» «Это мои дети, Гена!» Запрокинув голову, я смотрю ему в глаза и пытаюсь примериться отбитым коленом к его паху. Но мои ноги этот зверюга тоже заблокировал. «Брысь отсюда в машину!» Шуганул он крадущуюся стежку и грубо перехватил Сашку, подобравшуюся к нему с другой стороны. «Бегом на место, рыже иначе инквизиторский кол тебе уже сегодня обеспечен!» «Девочки, дайте нам поговорить пару минут. Он меня не тронет». Говорю я с уверенностью, которую вовсе не ощущаю. Уж слишком страшен Геннадий в гневе. Алекс загнала в машину упирающуюся стежку, но сама с места не сдвинулась, готовая биться насмерть. «Это Кирюхины дети?» – рычит Гена, а я понимаю, что бесполезно ломать комедию. Улыбаюсь и говорю очень ласково. «Послушай меня, Гена, если вдруг так случится, что Кир узнает о детях не от меня, я клянусь, что сломаю тебе обе ноги». «Тогда звони немедленно», — прогрохотал он, не проникшись угрозой, и перед моим носом возник гигантский кулак, зажатым внутри мобильником. От неожиданности я все же вздрогнула и жутко разозлилась. Покладисто кивнула, аккуратно вытащила из его руки телефон и под радостный вопль Алекс зашвырнула модный гаджет под проезжающий мимо автобус. Глаза у Генна расширились, а губы обиженно поджались. «Ох, Геночка, что-то не везет тебе сегодня с техникой, да?» «Это за твою грубость, за то, что ты напугал моих девчонок, и чтобы понимал, что я не шучу. Ну и пилюля тебе в качестве утешения. Кир уже сегодня вечером узнает о малышках». «Стерва мелкая!» – прорычал он. «Как же ты, Кирюха, ведь без ума от тебя!» «А мы только умных рассматриваем!» – вклинилась Алекс. «Твоими бы устами, рыжая!» Гена смерила ее убийственным взглядом, но Алекс не убилась. «Побереги свой меч, леденец, добрый молодец, а то у меня челюсти, как у акулы!» И уже мне. «Ай, садись в машину, поехали!» «Ага, в машину!» Тоскливо пробубнил Гена. «Броневик для безумных баб!» Вот же попал, Кирюха! И уже вслед отъезжающему монстру прилетела. «Учти, ниндзя, я тебя предупредил. Жду только сегодня до полуночи. Но ровно в полночь...»